Глава седьмая. Семейное дело. Лишь через несколько часов я прихожу в себя. Картинка четкая перед глазами, разум чист и свеж. Но от осознания произошедшего мне становится только хуже. Я не знаю, что делать, как выпутываться из этой ситуации. Я понятия не имею, что скажу маме, и как мы с ней будем после этого разговаривать. Мне страшно. В то же время я испытываю злость. Да, именно ее. Несправедливость выедает внутренние органы. Я готова орать во всё горло о том, что впервые пошла в этот чертов бар и попала туда именно в тот день, когда стаю сдали и нагрянула полиция. Откидываю голову назад и чувствую холод бетонной стены. В камере тихо. Стас улыбается, смотрит перед собой, молчит. И меня это пугает. Его ухмылка наверняка что-то значит. Понятия не имею, что. Вряд ли эта ситуация смешная. Тогда, возможно, он просто нервничает. Перевожу взгляд на Макса. Он сидит в противоположном от меня углу, что сбивает с толку. Сейчас я как никогда нуждаюсь в поддержке, но этот парень даже не смотрит на меня. Думает, иногда закрывает глаза, и мне кажется, что спит. До сих пор не понимаю, как так вышло, что мы танцевали, что он осыпал поцелуями мою шею. Но вряд ли я сожалею. Возможно, алкоголь придал мне уверенности в себе, позволил случиться тому, чего я хотела. Разве это плохо? «Разве за желание должно быть стыдно?» К камере подходит худой мужчина. Он уставший, хочет спать, но он обязан быть здесь. Я его понимаю. Несправедливость. Мужчина открывает решетку и невнятно произносит. «Следуйте за мной». Улыбка на лице шрама становится еще шире. Может, он сошел с ума? Я встаю и иду последний. Меня пугает настроение Стаса и раздражает поведение Максима. Поэтому я хочу быть отдельно от них». Хочу быть отстраненной и невидимой. Единственный человек, за которого я сейчас действительно волнуюсь, это Кира. Я не видела ее с момента, как нас привезли в участок, вплоть до данной минуты. Меня терзают вопросы. Вдруг ей плохо? Вдруг она попала в больницу? Вдруг ей нужна помощь? Но ответов нет. Я пыталась найти их у сотрудников полиции, но никто не обращает на меня внимания. Видимо, разговаривать с провинившимися у них строго запрещено. Из раздумий меня выводит вид пола. Все то время, что мы идем, я смотрю вниз, но сейчас вместо побитой плитки я вижу красивый новый линолеум. Поднимаю голову и понимаю, что попала в недавно отремонтированный коридор. Здесь белые стены, ровный потолок, пахнет клеем. Переступаю через порог и случайно налетаю на Макса. Прости. Слава воздух, парень даже не оборачивается. Сжимаю кулаки и еле сдерживаюсь от порыва врезать Максиму по голове. Его поведение кажется мне не столько странным, сколько идиотским. Сопровождающий открывает массивную дубовую дверь и впускает нас в кабинет. Я не успеваю прочитать имя и фамилию на табличке. Послушно вхожу вслед за братьями, и мы выстраиваемся линейкой перед длинным высоким столом. «Можешь идти?» Отрезает широкоплечий мужчина, и худой служащий оставляет нас, мгновенно покинув комнату. Полицейский стоит к нам спиной. Почему-то я пугаюсь его хриплого голоса. Осматриваюсь. Здесь несколько стеллажей с книгами и папками. В углу диван, фикус, телевизор. Похоже на сон. Мну перед собой руки. Ладони вспотели, мне жарко и страшно. Закрываю глаза, пытаюсь ровно дышать. Но то и дело сбиваюсь. Неожиданно для себя радуюсь, что Карина осталась дома. Вот и нечто хорошее в этой целой куче неприятностей. Если я скажу только то, что вы мне надоели, я не объясню и десятую долю того, что я испытываю. Размеренным голосом сообщает мужчина. Я испуганно сглатываю и оглядываю братьев. Они спокойны и расслаблены. Просто удивительно. Уже не в первый раз мы обсуждаем с вами то, что дозволено, а что запрещено. Но я сталкиваюсь с безумным непониманием который на данный момент начинает меня уже раздражать. Мужчина разворачивается, и я вижу его недовольное лицо с темно-синими глазами. Вижу черные волосы с проседью, длинный нос и острые скулы. Вижу широкие плечи, смуглую кожу и недоуменно замираю. Он кого-то мне напоминает. Но кого? «Пап!» – протягивает Стас, и я шеломленно раскрываю глаза. У меня внутри все органы переворачиваются от удивления и шока. Уже около четырех утра. Зачем ты нас держишь? Затем, что вы перешли все границы. Недовольно восклицает мужчина и стучит рукой по столу. Вы чего добиваетесь? Хотите сесть за решетку? Конечно нет. Тогда какого чёрта вы делаете? Нам поступает звонок о том, что целая толпа подростков распивает алкоголь на набережной. Я хотел прикрыть данное заявление. Сразу понял, чьих рук это дело. Но через час какая-то девушка жалуется на то, что два парня возле бара пытаются ее изнасиловать. Но такие вещи я глаза закрывать не стану. Это уже не просто административный штраф. Это уголовное преступление. «Что?» – наконец отмирает Максим. «О чем ты? Какая девушка?» Звонок был анонимным. «Вот и человек, который нас подставил». Тихо протягивает Стас и смотрит сначала на брата, потом на меня. Он вновь улыбается и переводит взгляд на майора полиции. «Пап, здесь нашей вины нет». «Вашей вины никогда ни в чем не было. Сколько раз вы стояли в этом кабинете, сколько раз вы оправдывались передо мной. Но я решил больше не слушать эту чушь. Ваша банда...» Он выплевывает это слово, и его лицо искажает злость. «Ваша банда...» «Это рассадник грязи. Вы — мерзкие животные, которые не чтут законы, мораль и правила». «Что ты сказал?» Слова задевают шрама. Он резко выступает вперед и сжимает руки в кулаки. «Никогда не говори так о моих людях!» «Ты заигрался!» Мужчина обходит стол и начинает двигаться к Стасу. «Ты потерял разум и чувство ответственности. Раньше я прикрывал твоё пристрастие к алкоголю. Сейчас я должен прикрывать твои пристрастие к преступлениям!» «Девушка!» Чеканит шрам. «Она нас подставила!» «Не было никакого изнасилования. Все члены стаи находились в баре». «Откуда тебе знать? Ты следил за ними в перерывах между рюмками?» «Я всегда за ними слежу». «Не бери на себя так много», – отрезает мужчина и останавливается в нескольких сантиметрах перед Стасом. «Ты маленький щенок, который не способен справиться даже с собственной сессией в институте. Чего же ты добился? Собрал стаю брошенных собак? Возьми себя в руки!» Хватит губить свою жизнь. Моя жизнь, не твое дело. Я больше не буду тебя прикрывать, и клянусь. В глазах мужчины огонь. Он поднимает палец и указывает им на парня. Клянусь, если тебя посадят за решетку, я не стану противиться. Папа, заткнись, Максим. Взрывается он. Ты был моей надеждой, но в итоге стал таким же, как он. Мне больно смотреть на данную ситуацию. Я прикусываю губу и отворачиваюсь. Не могу видеть униженное лицо Стаса. Не могу видеть убитого словами отца Макса. Ты многого не знаешь. все таки протягивает парень и смотрит на брата. Шрам стоит тихо, пытается совладать с эмоциями. Тогда он продолжает. Нас подставили. Мы попали в трудную ситуацию. «Так вы кричит мужчина. «Вы путывайтесь из нее так же ловко, как впутывались!» «Мы пытаемся!» «Но это непросто. Каким же образом вы пытаетесь? Напиваясь в баре?» «Хватит!» – неожиданно рявкает Стас. «Хватит нас отчитывать. Нам не по пять лет!» «Я напомню тебе об этих словах, когда ты в очередной раз придешь ко мне просить деньги!» Лицо шрама становится непроницаемым. Он отворачивается, я вижу, как сжимаются его руки. Хочется подойти к нему, успокоить, привести в чувство. Дать несколько минут на отдых, но я стою. Я знаю, что мои действия сейчас никому не помогут, и поэтому не двигаюсь. Я отпущу вас. Тише сообщает мужчина и выдыхает. Но в последний раз. Ваши поступки стали приносить мне слишком много проблем. Например... Он пожимает плечами. Например, та блондинка, которая была с вами. Я мгновенно поднимаю голову и смотрю на отца братьев. Кира. Стас едва слышно произносит ее имя. Мы напряжены, мы испуганы и растеряны. Что с ней? Она в нашем отделении, у медиков. У нее острое алкогольное отравление. Максим, мужчина смотрит на сына. Ты же будущий доктор. Ты же должен был проверить ее состояние. Я, я проверял. Пульс и дыхание. Это не все. Она едва не задохнулась от рвотных остатков, пока вы ехали сюда. «А можно ее увидеть?» Неожиданно спрашиваю я, и взгляд тёмно-синий глаз направляется ко мне. Сначала мужчина изучает мое лицо, потом наверняка начинает гадать, была ли я в кабинете с самого начала разговора, но затем он выдыхает. «Можно. Она пришла в чувство несколько минут назад. И поэтому я и не вызывала вас раньше. Хотел убедиться, что из участка вы уйдете в полном составе». Я киваю. Братья неподвижно стоят рядом. Сегодня все пошло не по плану. Стас недоволен, он зол, и я чувствую, как он выплеснет свой гнев на членов стаи. Но тем не менее я предвкушаю свободу. Пусть отец братьев и пытается выглядеть жестким, принципиальным злодеем, он на самом деле обычный человек, со своими слабостями и проблемами. С одной стороны – семья, с другой – ответственность и совесть. Что выбрать? Естественно, он склоняет чашу весов в пользу сыновей. Правда, на этот раз – Они втроем высыпали слишком много песка. Я встряхиваю головой, возвращаясь к реальности. Теперь шрам не остановится и проверит всех новичков таким образом, что наша семья превратится в стаю одичавших волков. И от этого мне не становится страшно. Я ловлю волну, на которой находится парень, и неожиданно осознаю, что полностью с ним согласна. Если враг внутри, мы должны его отыскать. Предателю не место среди нас – и я приложу все усилия, чтобы правда всплыла наружу. Когда нас выпускают, мы молчим. Я руки, Стас больше не улыбается, а Максим тяжело дышит. Мы идем по коридору видим, и вдалеке двух мужчин, они придерживают Киру. Прибавляем скорость. Блондинка находится под действием каких-то лекарств. Она не понимает, что происходит, и совершенно не отличает моё лицо от лица Стаса, а его лицо от лица Максима. Мы выходим на улицу, находим пригнанную машину шрама и занимаем места в салоне. Я сажусь назад, Кира тоже. Она кладет голову ко мне на колени и, когда за нами закрывается дверь, засыпает. Максим за рулем, Стас сидит рядом и пристально смотрит перед собой. Не думаю, что он отказался вести автомобиль из-за алкоголя. Тот и давным-давно выветрился. Наверное, парень боится, что в порыве гнева не сможет себя проконтролировать. И я рада, что он осознает свою слабость. Когда мы подъезжаем к дому Киры, Шарам молча выходит из машины и открывает заднюю дверь. «Давай», – хрипло произносит он, и я приподнимаю блондинку. Та что-то мычит, пытается сопротивляться, но у нее нет сил даже на то, чтобы открыть глаза. «Я надеюсь, ее мама дома. В противном случае я позвоню вам и останусь с ней». Максим кивает и следит за тем, как брат несет Киру к многоэтажке, выдыхает. Я прикусываю губу и опускаю взгляд на свои руки. Мне бы волноваться о том, что я скажу дома, но нет. Я беспокоюсь совершенно по другому поводу. Я yeah. удивленно поднимаю голову, не верю, что Макс прерывает тишину. Я хотел сказать тебе кое-что. И что же? Меня раздирают противоречивые чувства. С одной стороны, мне хочется быть жесткой, Хочется сказать, чтобы не плевать на его слова и оправдания. Но так кричит лишь половина моего сердца. Ещё я ощущаю трепет. Мне необходимы сейчас тёплые, искренние слова, и я отказываюсь прислушиваться к бунтующей половине. Я должен извиниться за своё поведение. Так и есть. Прости, мне не стоило вести себя так. Парень на секунду ловит мой взгляд в зеркале, но затем я опускаю глаза. Это было некрасиво по отношению к тебе. Ты прав, я выдыхаю. Я не ожидала такого. Я тоже парень усмехается. «Кто мог подумать, что я накинусь на тебя? Этот чертов алкоголь вскружил мне голову. Я не понял, как встал из-за стола, пошел к тебе и...» Я не слушаю, что он говорит дальше. Внутри что-то сжимается, становится больно и неприятно. Отворачиваюсь. Не могу поверить в то, что сейчас Максим извиняется не за свое поведение после танца, а за сам танец. «Так что, прости». Заканчивает он, и я приказываю себе дышать ровно. Не выходит. Говорить не получается. В горле стоит ком, и меня вдруг одолевает такое дикое желание выбежать из машины и дойти до дома пешком, что по телу проносится судорога. Но я не двигаюсь. Чужачка я. Ты прав. Неожиданно для самой себя, признаю я, и холодно смотрю на Максима. Мной овладевает гордость. Не думаю, что это полезное качество – но на данный момент оно оказывается спасительным. Мы совершили ошибку, но не стоит принимать ее близко к сердцу. Ты был пьян, я была пьяна. Да, я именно это и хотел сказать. Приглушенно протягивает парень. Хорошо, что мы разрешили эту проблему. Признаться, я хотела поговорить с тобой еще в участке, но ты, кажется, спал. Я думал. Думал? А, ну ясно. Хорошо. Поджимаю губы. Спасибо. «И мне не нужны твои извинения. Ошибку совершил не только ты. Так что просить прощения у меня не надо». Лия, я...» «Тебе хочется обсудить что-то еще? Мне кажется, обсуждать больше нечего». «Просто мне не нравится, что теперь наши отношения испорчены. Я же вижу, ты ведешь себя иначе». «Какие отношения?» «Макс, у нас с тобой нет отношений. И не переживай. Я буду вести себя так же, как вела раньше, как совершенно чужой для тебя человек». Наверняка парень заметил, что все мои слова граничат между «я само спокойствие» и «как же хочется разодрать тебя в клочья». Но мне наплевать. Есть одна прописная истина, и я, наконец, осознала ее. Нельзя никому доверять. Все люди вокруг, все они чужие. Нет близких, нет родных. Просто есть те, кто находится рядом, и есть те, кто далеко. По сути, и у тех, и у других имеются огромные отличия но на самом деле верить нельзя никому из них, и в этом главная их схожесть. Родители, самые близкие люди, они не лгут уже целый год. Сестра, родной человек, предает меня и не видит в этом ничего плохого. Лёша, лучший друг, человек, который рядом только тогда, когда ему выгодно. Кира, подруга, четыре месяца не объявляется, а потом говорит, будто бы не могла нарушить обещание. Чушь. Максим, Храбрый парень, телохранитель. Сначала спасать жизнь, а потом говорит, что наши отношения – ошибка. Итак, кому же из них можно доверять? Кто из них по-настоящему близкий и родной? А ведь я была уверена, что у меня есть семья, есть друг, есть люди, на которых я могу положиться. Вот моя семья – большая ошибка. Не танец с Максом, а безоглядное доверие. Я – наивный ребенок, который считает, будто люди творят только добрые дела» а потом Господь Бог гладит их по головке. Пора с этим заканчивать. Никто не живет ради кого-то, все живут ради себя. Родителям выгодно скрывать от меня правду, они ее скрывают. Сестре выгодно выглядеть жертвой, она ею и притворяется. Леше выгодно торчать в машине, когда меня избивают, и он сидит там. Кире выгодно было не вмешиваться в мою жизнь, она не вмешивалась. И, конечно, Максим, ему было выгодно расслабиться и повеселиться в баре. Он это сделал, и только я осталась у разбитого корыта. Только я оказалась самоотверженной идиоткой, которая верит каждому прохожему и незнакомцу. Больше не буду такой не могу и не хочу. Что скажешь маме? спрашивает парень. Наверное, не может терпеть тишину. Какая разница? Ей вряд ли придется по душе твой поздний приход. Разберусь как-нибудь. И вновь молчание. Максим задел меня я не собираюсь делать вид, словно ничего не произошло. Ясно. Смотрю в окно, жду Стаса. Впервые мне искренне хочется увидеть этого парня. Во-первых, он разрядит воздух в машине, а во-вторых, мы, наконец, двинемся к моему дому. Лия, прости. Боже мой! Восклицаю я. Максим, ты что, никогда не танцевал с девушками? Никогда не расслаблялся в баре, а? Успокойся и прекрати извиняться. Но мне неудобно. Как же такое случилось? Что именно? Как что? Я подсаживаюсь ближе. Теперь мной владеет не гордость, а непонятное мне чувство уверенности и безнаказанности. В тебе смешиваются просто поразительные, уму непостижимые вещи. Ты лихач-доктор, решительный мямля. Чужачка. Резко обрывает меня парень. Не позволяй себе слишком многого. Значит, тебе можно, а мне нет? Он зло смотрит на меня. «Знай, что я жалею, что прикоснулся к тебе». Максим произносит эти слова так холодно, что у меня переворачивается желудок. Я колеблюсь несколько секунд, думаю, ударить мне его или просто выйти из машины. Но ответ приходит вместе с решительностью. Придвигаюсь вплотную к парню и шепчу. «Мне тоже жаль». К БМВ подходит шрам, и я откидываюсь назад, складывая перед собой руки. Состояние странное. «Мне не хочется плакать, не хочется смеяться. Я в недоумении и ступоре, хотя пытаюсь выглядеть легко и непринужденно. «Что такие задумчивые?» Садясь, спрашивает Стас. Все нормально», – отвечает Максим и заводит машину. «Мы резко трогаемся и едем так быстро, что меня бросает из стороны в сторону. На повороте я ударяюсь головой о стекло и зло прикусываю губы». «Ты чего?» – недоумевает Шрам, оглядывается назад, смотрит на меня. «Может, ждет, что отвечу я?» «Зря». «Мне кажется, на сегодня хватит острых ощущений». «Что с Кирой?» Проигнорировав брата, спрашивает Макс. Ее мама была дома?» «Да». «И как она отреагировала?» «Как обычно». Стас выдыхает. «Наорала на меня, потом поблагодарила за то, что я принес ее дочь домой». Я удивленно смотрю в окно. «Насколько разными бывают семьи. Уверена, моя мама не ограничилась бы простым «спасибо». И Шрам не ограничился бы простым до свидания. Ее мать идиотка. Неожиданно заявляет Макс. Возможно, Кира перестала бы пить так много, если бы она хотя бы раз заставила ее остаться дома. Так, что с тобой? В ответ Максим разгоняется еще сильнее, и Стас недовольно выдыхает. Ты что, оглох? Сбавь скорость. Командуй своей стаей, а не мной. «С нас ошал. А в чем проблема? Боишься быстрой езды? Не обратив внимания на ехидство брата, Шрам хватает рукой руль и выворачивает его вправо. Машина кренится вбок, и я впиваюсь ногтями в сиденье. Неожиданно страх пронзает меня. Сердце начинает дико стучать, и я уже не нахожусь в этом салоне. Нет, я вновь на переднем сиденье, говорю с Лёшей. Вижу перед бампером препятствие и лечу навстречу лобовому стеклу. «Отпусти! Сбавляй скорость, идиот!» Их крики звучат на фоне. Перед глазами вертится картинка подлетающей сумки, картинка волос, вспыхнувших перед лицом. Закрываю глаза, пытаюсь ровно дышать. Макс, тихо шепчу я. Мне страшно. Почему страшно? Фобия? Нет, только не у меня. Максим. Братья не смотрят в мою сторону. машину носит из стороны в сторону. В один момент мои пальцы выпускают все деньги, и я грубо влетаю в боковую дверь и спускаю стон, и чувствую злость. Именно она помогает мне выйти из транса. «Прекратите!» Ору я и резко подрываюсь вперед. «Прекратите сейчас же!» Я хватаю Стаса за плечи и оттаскиваю в сторону. Тот сопротивляется и сбрасывает мои руки. «Не лезь!» Недовольно отрезает он. «Да какого чёрта?» Мечусь. Не знаю, что делать. Паника, дикая паника. Смотрю на Макса, на руль, на дорогу, судорожно дышу. Вновь пытаюсь кричать, но меня не слышат. Оглядываюсь. В голову ничего не приходит. Ударить водителя, спровоцировать аварию. Но разве это ухудшит положение? Наверняка ухудшит. Вижу бешеные глаза Стаса, слышу его ор. Прошу, умоляю остановиться. Бесполезно. Мне трудно дышать. Страх сдавливает лёгкие, и я резко расстёгиваю верхние пуговицы. Мне плохо. Очень плохо. Мне нужен воздух. Срочно нужен свежий воздух. И тогда, не понимая, что делаю, Я обхватываю одной рукой крепко-крепко сиденье шрама, а второй открываю дверь машины. Воздух грубо врывается в салон, холод обдает моё лицо, и я громко вдыхаю. В ту же секунду БМВ с визгом тормозит, и дверь по инерции захлопывается. «Какого чёрта?» – растерянно выкрикивает Максим. «Ты спятила?» Не отвечаю. Хватаю сумку и вырываюсь из машины, испуганно переставляю ноги и спотыкаюсь. Натыкаюсь на стол, обнимаю его, облокачиваюся бетон головой. Главное дышать, дышать, дышать. «Что с тобой?» Голос Максима близко. «Ты?» «Не подходи ко мне. Только посмей». я? Теперь меня спрашивает Стас. «Это всего лишь маленькая ссора». «Маленькая ссора? Да вы оба конченные идиоты!» Я отрываю голову от столба, смотрю на братьев, не могу сдержать в себе злость. «Чокнутые, ненормальные психи! Вам поиграть захотелось?» «Перестань». Макс улыбается. Покричала и хватит. Поехали дальше. «Кретин! Надоело жить, так скинься с крыши, но не обрекай других на гибель!» «Ну ты чего?» «Боже мой!» Опускаю глаза на свои руки, они трясутся. «Господи! Я думала, мы погибнем! Я думала!» «Мне до сих пор страшно!» Прерываюсь и прикусываю губу. «Успокойся», — Устало говорит Шрам. «Дороги пустые, сейчас же утро». «Я спокойна, Стас. Я абсолютно спокойна». Тут мой взгляд находит взгляд Максима. Парень изучает меня, прищуривается, намеревается что-то спросить, но замолкает. На его лице появляется новое выражение, и он тяжело выдыхает. «Чёрт!» «Что?» — Стас смотрит на брата. «Что с тобой?» «Чужачка, прости». Макс приближается ко мне, но я отступаю назад. Я совсем забыла Баварии. Ничего страшного. Я не удивлена. Правда, мне очень жаль. А в каких ситуациях ты не испытываешь сожаления? Холодно спрашиваю я и смотрю на парня. В каких ситуациях ты действуешь так, как нужно? Как правильно? Он не отвечает. И тогда я усмехаюсь. Катитесь обок черту разворачиваюсь и ухожу. Я чувствую, как Максим взглядом прожигает мне спину и слышу, как Шарам спрашивает, о чем это я, но мне наплевать, руки до сих пор трясутся. Я засовываю их в карманы шорт и прижимаю к ногам, удаляюсь от своей стаи дальше, как можно дальше.